глава 52 «Как думаешь, если я в детскую для Нателлы куплю адского бирюзового цвета плюшевое кресло, чтобы кормить ее грудью, это сильно испортит внешний вид розового вот этого всего?» – выпалила беспредисловие Ленка. «Фу ты, господи, я уж думала!» Наташка поставила рядом с бокалом вина дымящуюся кружку кофе. «Прям выбор!» Искрящийся, но не факт, что надежный Алексис и стабильный, суровый и прямолинейный Петька. Правда, теперь чужой. «Что, опять бухаешь?» – усмехнулась Ленка, услышав, как легко звякнула кружка кофе обо что-то стеклянное. «Как прошел шопинг? Перезагрузилась?» «Ох, вообще, увидела на экскалаторе парня, похожего на Петьку. Чуть инфаркт не схватила». «А что так?» А то, что ты как-то подзабыла мне сказать, что вы позвали Петьку собирать мою мебель, пока я там с Алексисом. Почему ты меня не предупредила? И картина. О боже, я со стыда сгораю. Я не представляю, как буду ему в глаза смотреть теперь. Точно в Грецию придется уезжать насовсем. О да, это прям повод. Можно подумать, он там со своей Оксаной крестиком вышивает по вечерам. Прекрати, не смешно. Я его люблю все-таки. Моя странная попытка вылечиться от этой любви терпит полная фиаско, несмотря на то, что я уже привязалась к Алексису. Несмотря на то, что, черт возьми, он мне нравится, если бы Петька не стоял, как фонарный столб посреди моего мозга, моего сердца, моей чертовой жизни, я бы вообще все бросила, осталась бы в Греции просто сразу. «Я бы даже не поехала обратно в этот домашний ад, просто бы не поехала!» Наташка расплакалась. Ленка на другом конце провода тяжело вздохнула. «Ты только не напивайся там, у тебя это плохо выходит!» Наташка хлюпнула носом. «Нет, это был первый и последний раз, я с бокалом разговариваю, богом клянусь, два глотка сделала. Мне просто ужасно тоскливо одной, просто невыносимо, понимаешь?» Очень хорошо тебя понимаю, намного лучше, чем ты думаешь. Я по Гоге скучаю, даже когда он на работе. Это так хорошо, когда у тебя есть самый близкий, родной прям человек, с которым ты каждый свой день можешь прожить два раза. Сначала сама, а потом рассказать, как это было, и его день прожить вместе с ним тоже. Ого! Снова хлюпнула носом Наташка. Да ты у меня еще тот философ. Первый раз такую формулировку слышу. Я еще и лекарь. У тебя даже голос стал другой. Заинтересованный, что ли? Ну так что делать будем? Отбивать Петьку у Оксанки или поедем замуж в Грецию? Не знаю. Я, когда с Петькой не лады, злюсь на Алексиса. А когда, то наоборот. Я поняла. А сейчас ты снова злишься на себя. Все ясно. Я уже давно все поняла. Ты сразу перед всеми виновата и больше всего перед собой, но ты сама себя виноватой назначила. Потому что Петька с тобой вообще непонятно, в какие игры играет, хотя и Алексис тоже. Но во втором случае хотя бы срок игрища этих невелик. Все-таки вы не так давно познакомились, и тут еще рано строить какие-то планы. Ага, Полинка замуж выходит через неделю, а через три мой брат женится. Круто, с корабля на бал. Бери Полинкины платье и что там она тебе подарит. И гардероб на свадьбу готов. Тем более там все круче будет, чем ты сейчас даже здесь купить сможешь. Там, я так понимаю, деньги вообще девать некуда. Да, ты знаешь, оказалось, что Лене просто неприлично богат. А Алексис? Чуть меньше, улыбнулась Наташка. Маман твоя, наверное, просто в коме от счастья. Есть такое. Она уже всем растрындела. А мы всего-то заехали за ключами от дачи. Я как назло их забыла на старой квартире. Да и вообще я со всеми этими амурными историями на даче не была давно. Слава богу, там всегда чисто. А пыль, ну, ты понимаешь. Не все мужики ее вообще замечают. Да и что от загородного дома хотеть? Тем более от российской дачи. Он на них сроду не был. О чем ты? Ну да. И как ему такое приключение? Понравилось, там тихо, уединенно и очень интимно, что ли. Да, дача у тебя что надо. Сама бы туда уехала на недельку только с мужем. Потом как-нибудь понабиваюсь к тебе на постой на романтический уикенд. Да хоть сейчас уезжай, пока ты еще не превратилась в глобус. Хоть отдохнешь там от смога и шума. Кстати, тема. Я принимаю твое предложение. Вот и здорово, наконец улыбнулась Наташка. Ключи перед отъездом, я тебя от квартиры и дачи завезу. Сама решишь. Вдруг спонтанно захочешь. Кто вас беременных поймет? Так что думаешь, бирюзовая брать или оранжевая? Господи, а оранжевая-то откуда появилась, удивилась Наташка. Я на него смотрю в каталоге. Мать, ну ты королева загадок. Бирюзовая однозначно. Хорошо, значит берем. Вернемся к нашим баранам. Прошло еще несколько дней, и снова все изменилось. Прислал мне этот бог болтовни аж три письма. Но с инетом были не лады, как обычно, и прочитала их только в пятницу. Все три. Точнее, письмо было одно, а еще два стихи. Очень трогательные, очень милые. А вот письмо «Этот фигов Аполлон превзошел сам себя. В общем, если вкратце, он хочет побыть один» чтобы, так сказать, переварить произошедшее. Во-вторых, на таком расстоянии речи не может быть о какой-то там привязанности. Тем не менее, он считает, что в отпуск я должна приехать к нему в Грецию. Причем приехать я должна теперь в октябре. А то, что отпуск у меня в ноябре, я сто тысяч миллионов раз ему об этом говорила, это как-то роль не играет, судя по всему. Он там что-то решил и крутись как хочешь. Я опять спросил, когда у меня день рождения. Вот гадина. Ну и пусть там один сидит. А ничего, что ты буквально на днях туда едешь на свадьбу подруги. Слушай, что-то тут не то, что-то тут все время не клеится, чувствуешь? Очень даже хорошо чувствую, что все это меня достает все больше и больше. Я, конечно, понимаю, что у каждого из нас своя жизнь, и не прямо каждый из нас сидит на диване и ждет, когда мир сам собой изменится и наступит какое-то безмятежное счастье посреди всего вот этого вот и мы век будем неразлучны. Но как-то не так это мне виделось. Так слушай, а ночью пришла смс -ка. Дома? Потрясающая краткость, как известно, сестра недюжего таланта. Видимо, хотелось поговорить. Пришла она, правда, в три часа ночи, и если бы с ней вместе не скончался аккумулятор, я бы даже вставать не стала смотреть, кто там стучится в мой сладкий сон. «Сказал же, хочу побыть один, вот и будь, и нечего меня теребить по ночам без дела». «Вот именно», – охотно согласилась Ленка. Сегодня с утра состоялся до безобразия плодотворный разговор с Алексисом. Дождалась я наконец-то, что он позвонил сам и напугала его изрядно. Началось все с более-менее традиционного пожелания хорошего дня и вопроса, как дела в смс-ках. Я ответила, что норму. Он тут же насторожился, стал спрашивать, не обиделась ли я. Я отвечать не стала. Начал слать смски, типа, на что я обиделась, может, в письме что-то было не так, может, я что-то допоняла Ну, тупая я, что с меня взять, я-то в России живу, не в Европах. Якобы для него очень важно знать, что я там себе напридумывала. Я ответила, что он сам попросил время подумать, а я, такая обалдеть, какая мудрая, уважаю его выбор и не мешаю. Тут можешь представить, как я поправляю корону. А он такой, глупая девочка, я хотел подумать о своем месте в жизни. Ты мне в этом не мешаешь, а наоборот помогаешь. А я давай выпендриваться дальше, потому что я на самом деле не просто обиделась. Я прямо очень сильно была расстроена. До свадьбы, знаешь ли, неделя. Нам по-любому там встречаться и как-то приехать и увидеть его с другой в мои планы не входит. Во всяком случае, я бы хотела узнать о таком заранее, чтобы хоть успеть лицо сделать счастливое. Или вообще взять в плен какого-нибудь другого грека, благо тому у Лени родни много. Ого, у тебя планы! А мне больно и обидно, и все планы у меня страшные, всем отомстить, кто меня не любит. «Загадочность мужской души почти то же, что загадочность русской души. Вот только в русской ширь необъятная какая-то дурацкая любовь ко всему сущему. А в мужской короткий ум и любовь к себе. Скучаю, говорит, ужасно. А хрен ты тогда молчишь? Позвони, мобильник зачем? Уж можно пожелать мне спокойной ночи или доброго утра. Самое интересное, что сам молчит, а я инициативу уже задолбалась проявлять» а потом убежается, нервничает, почему молчишь, что случилось, ты случился, что еще может выводить из равновесия более сильно, чем мужчина, который сам не знает, что ему нужно. Я знаю, что мне нужно, я учиться собралась и развиваться в разных направлениях, а он мешает, то сегодня приезжать, то завтра, а работа. Исаковский мне что, отец родной, чтобы я у него отпрашивалась по 58 раз в неделю. «Нет, не пью. Даже ни в одной комнате с ним». «С кем?» «С бокалом, Лен. Он на кухне, а я в спальне. Лежу на кровати, которую собирал Петька для меня. Я и он. Кофе? Вдруг ты что подумаешь опять?» «И Эдик? О боже, от этого еще хуже. Спорим, они оба думали о том, с кем я на ней буду?» это «Я тебе больше скажу, мы все об этом думали», – перебила ее Ленка. «Вы что, обсуждали это вместе, что ли?» Наташка аж села на кровати от неожиданности. «Нет, конечно, но не думать об этом было бы сложно. Особенно с учетом того, что один тебя любит, другой бы на тебе женился. И да, Гоги тоже считают, что ты огонь, просто в тебя надо немного дров подкинуть. Ты тихо горишь, как будто не хватает чего-то». «Ясно. Ясно, можешь не продолжать». Я вообще не хочу ничего знать о том, что думает обо мне муж моей подруги. Да не сэ, это нормально. Вот сама подумай. Неужели ты думаешь, что мужики какие-то кристально чистые и о сексе вообще никогда не думают? Ничего знать не хочу, Наташка закрыла глаза ладошкой. Может, в этом проблема? Ты думаешь, что они ангелоподобны, а они старые развратники? Прекрати. Ты рушишь мой мир прекрасной любви и гармоничных отношений. «Ладно, не буду. Они прекрасны и думают в среднем о цветах и бабочках. Но едят с ножа и пьют кровь девственниц». Ленка расхохоталась. Наташка засмеялась. «Ты меня всегда забавляешь. Мне бы, наверное, с родной сестрой так хорошо не было. Вот спасибо, и я тебя люблю. Так что, Грек, а я сказала, что о таких вещах надо говорить заранее и на берегу». А то сегодня сто пятьсот развратных смс от которых просто краснеешь даже один на один и в темноте. А спать так вообще после такого то ли страшно, то ли нет сил. О том мне надо подумать. Поэтому я не отвечаю. Столько всего навалилось. Я тут думаю о вине и закате, и о том, как хороша жизнь, как светит солнцем И тишина по нескольку дней. А прошли ведь считанные недели с начала знакомства, и мне эти качели уже честно. Вогде? Фух, выговорилась. Слава Богу, резюмировала Ленка, разобрались наконец-то. Да, мы уже сто раз разобрались, просто разными словами. В общем, поэтому я сегодня и пошла перезагружаться, потому что не могла сидеть дома, меня просто с места подбрасывала. Очень даже верю в сама такая. Если что-то не понимаю, надо просто выйти идти, прямо бегать. Медитация в ходьбе, слышала? Да, известное дело, даже очень древние греки так делали. Бродили по тогда еще не разваленным университетам своим и спорили на ходу. Опять греки. Ну, извини, колыбель цивилизации. Кстати, колыбель, я вот думаю, колыбель или кровать? Кровать. Ты права, кровать удобнее и надолго нужна будет. Умница моя. Итак, снова напомнила про основную тему беседы Ленка грег сказал, что я опять перезаморачиваюсь, а мне надо точно знать, да или нет. Что ж тут непонятного? А того, что он сам не знает. Вот я так думаю. Кстати, Гоги думает так же. А Петька? Вдруг спросила Наташка. Не знаю, а должна? Удивилась Ленка. Мало ли, вдруг вы там обсуждали не только на какой кровати я на даче развлекаюсь, но и другие подробности интимной жизни вашей запутавшейся подруги. «Ты правда перезаморачиваешься?» «Тебе никто не говорил?» – усмехнулась Ленка. «Первый раз слышу», – в тон ответила Наташка. «Конечно нет, да ты не думай, мы не слишком там тебе кости мыли, я больше болтала. Я же понимаю, что они все думали о тебе и о Лексисе, и как это вообще все вот так развернулось. Поэтому я с удовольствием забивала им мозги своими распашонками и прочими беременными прелестями, чтобы они ни о чем другом думать не могли». Да ты коварная, я посмотрю. Мне у тебя учиться и учиться. Это мои грузинские родственники меня натаскали. Там такие страсти бывают, что-то. Я иногда путаюсь в этих историях, как рыба в сетях. Хорошо, хоть большинство говорит по-русски. Я успеваю ловить суть. Когда сама заговоришь? Никогда. У меня темперамента не хватает. Они как итальянцы. Там нужно еще что-то, кроме знания языка. Я тебе говорю. «Давай уже не сбивай нас с темы». «Хорошо, говорю ему, вот у человека есть язык, так и говорим разум есть». Тут последовало лирическое отступление. «Опустим». «И не говори, так вот, говорю, задавай конкретные вопросы, будешь получать конкретные ответы». Я что-то задолбалась, знаешь ли, проявлять инициативу. «Все, до свадьбы ни слова». «Вашей или Полинкиной». Да иди ты, Наташка не смогла не улыбнуться, шутишь, все. Я не против красивого романа с Алексисом. Я тут поняла, что первый раз в жизни в это лето позволило себе слишком много сразу. И, наверное, это правда слишком много. Меня накрыло, я не вывожу одна. Мне просто хочется чего-то понятного, стабильного и про любовь. Понимаешь? Более чем все этого хотят. Вот у тебя теперь есть квартира. Ты собираешься учиться, и тебя повысят. Я тебе говорю. Это вряд ли, но подтянуть надо. Я уже читаю местами учебники, правда. Поступишь, не ссы. Это второе, высшее, там все равно все за деньги, так что не переживай за экзамены, сдашь. Я не хочу просто сдать, я хочу на пятерки сдать. вот и какая, тогда хватит мечтать. о молчи. Я вот хотела конкретно, но ты же меня знаешь. Поэтому предупредительно выстрелила первой. Я стараюсь. Но не всегда выходят, Тем более, что я и руки одного помню и другого. Но хотела бы, Петькины, как-то запросто сказала Ленка. Вот ты понимаешь, что я сейчас плакать буду. Потом пить твое постылое грузинское вино. Потом мне будет плохо, и я снова позвоню тебе и потребую спасения. Понимаю. Я понимаю, как тебе плохо, малыш, понимаю. Я специально Петьку позвала. Думала, он что-то скажет, проговорится, а он молчал, как рыба. Но картину забрал. Ты знаешь, я думаю, это куда круче тысячи слов. Это что-то более интимное, чем вообще все». Вдохновенно воскликнула Ленка. Я бы дорого дала, если бы Гоги меня нарисовал. Придётся Петьке его научить рисовать. Кстати, тема. Поехали-ка мы вчетвером на дачу. Пусть Петька тебя пишет с натуры. А Гоги дадим, мелкие пусть на асфальте рисует. У нас нет асфальта, ты что? Могу предложить просто альбомы хорошие цветные карандаши. Будешь как матрешка в раскраске, зато рукой любимого мужчины. О, я на все согласна, лишь бы этот бред закончился, выдохнула Ленка. «Задолбала я тебя со своими мужиками», – горестно вздохнула Наташка. не я просто переживаю, что ты слишком часто плакать стала, и никак у тебя не получается, чтобы просто хорошо было с кем-то одним, а не вот это вот всё. Кто-то один срочно должен забрать тебя к себе, пусть даже не сразу замуж, просто чтобы ты всегда была рядом, и как за каменной стеной. Тогда будет тебе хорошо, вот увидишь». Всем хорошо, когда их любят, и когда тот, кто любит, рядом, каждый день, не за тысячу километров, а просто рядом. Аминь, я тоже согласна. И да, ты права, все так. Я просто хочу рядом и без условий, и чтобы все знать и понимать, и чтобы было блаженно нормально. Хорошо, как сказала, блаженно нормально.